«Чами». Первый раз, увидев Камилу Форте-Скию чел Милли Браун, «Зовите меня просто Чами». Я подумала, это мужик в женской одежде, шесть футов двой дюйма ростом, плечи, как у футболиста, одиннадцатый размер ноги. Родители потратили целое состояние, чтобы сделать ее женственной, но безрезультатно. Мы с Чами обе были новенькими». Она приехала на следующее утро после того незабываемого вечера, когда мы с сестрой Моникой и джон умяли пирог, предназначавшийся двенадцатерым. Синтия, Трикси и я выходили из кухни после завтрака, когда звякнул дверной колокольчик и вошел этот гигант в юбки. Близоруко моргнув на нас сквозь толстые стекла очков в стальной оправе, она произнесла на аристократичнейшим голосом. — Это Нанатус Хаус? Острая на язычок Трикси выглянула в дверь на улицу. «Ей здесь кто-нибудь!» — крикнула она и вернулась в коридор, якобы случайно сталкиваясь с незнакомкой. «Ой, извините, я вас не заметила!» — бросила она и убежала в процедурную. Синтия шагнула вперед и поприветствовала девушку с теми же теплом и дружелюбием, что прогнали мои мысли о побеге прошлой ночью. «Вы, должно быть, камила «О, зовите меня просто Чайми. Тогда проходите Чайми, и мы найдем сестру Джулиану. Вы завтракали?» «Уверенная миссис Би что-нибудь вам соберет». Чайми взяла чемодан, сделала два шага и запнулась о коврик у двери. «Боже правый, ну что я за растяпа!» Пробормотала она с девичьим смешком, наклонилась поправить сыновку, и, наткнувшись на вешалку, уронила на пол два плаща и три шляпы. «Простите, великодушно, сейчас все подберу». Но Синти уже все подобрала, опасаясь худшего. «Ох, спасибо, старина!» — гоготнув, поблагодарила Чами. «Она это серьезно? Или притворяется?» — подумала я. Однако голос звучал совершенно естественно и не менялся, как и лексика с вечными «славно», «молодчина» или «гей, здорово». Как ни странно, голос Чами при ее внушительных габаритах звучал мягко и сладко. Вообще, за то время, что я ее знала, я поняла, что все в Чами было мягким и сладким. Несмотря на внешность, в ней не было ничего мужеподобного. Она обладала нежным характером бесхитростной молодой девушки, застенчивой и неуверенной в себе. А еще она трогательно стремилась понравиться. Фортески учел Милли Брауны были представителями типичной провинциальной аристократии. В 1820-х годах ее прапрапрадед поступил на гражданскую службу в Индии и заложил передающиеся из поколения в поколение традиции. Отец с Чайми стал губернатором Раджастхана региона размером Суэлс, по которому по-прежнему даже в 1950-х передвигался на лошадях. Все это мы узнали, рассматривая фотографии, расставленные по комнате Чами. Она была единственной девочкой среди шести братьев. Все они были высокие, но она, к сожалению, переросла еще на им всех членов семьи. Все дети получили образование в Англии, мальчики в Итани, Чами в Роудине. Здесь они жили у опекунов, потому что мать с отцом остались в Индии. Очевидно, Чайми училась в школе-интернате лет шести и не знала никакой другой жизни. Она цеплялась за свои семейные фотографии с трогательным усердием. Возможно, они были единственными, что давало ей чувство близости с семьей. Любимейшая из них была запечатлевшая ее тогда 14 рядом с матерью. «Это на каникулах, которые я провела с матерью». Гордо заявляла она, не замечая пафоса, с каким произносила это. После Роудина был пансион благородных девиц в Швейцарии, потом Чами вернулась в Лондон, чтобы подготовиться к школе Люси Клейтон, к выходу в свет. То были времена дебютанток, когда девушки из лучших семей должны были выйти, что несло в себе совершенно иной смысл, нежели сегодня. В то время это означало быть официально представленной монарху в Букингемском дворце. Чами вышла, о чем свидетельствовали две фотографии. На первой вполне узнаваемая Чами в неимоверном кружевном бальном платье с лентами и цветами стояла среди точно так же одетых симпатичных девушек, и ее внушительные костлявые плечи возвышались у них над головами. На второй фотографии ее представляли королю Георгу Шестому. Габариты и угловатость дебютантки подчеркивали очаровательную миниатюрность королевы и изысканную красоту двух принцесс Елизаветы и Маргарет. Я все думала, догадывалась личами, сколь нелепо она выглядела на фотографиях, которые с такой радостью выставляла на показ. За дебютом последовал год в школе «Голубая лента», куда принимали на обучение с проживанием лишь небольшое число избранных юных леди. Там Чами выучилась всем премудростям идеальной хозяйки, идеальным закускам, идеальному фуа-гра, но осталась неловкой, неуклюжей великаншей, не подходящей на роль хозяйки хоть в каком обществе. поэтому учебный курс в лучшей школе рукоделия в Лондоне, последовавший Далии, казался правильным выбором для нее. Два долгих года чами вязала, вышивала и плела кружева, ткала ленты, делала стеганые одеяльца и занималась английским шитьем. Два долгих года она строчила на машинке, пришивала плечики и подшивала. Все безрезультатно. Пока остальные девушки вышивали елочкой и тамбурным швом и радостно или печально болтали о своих ухажерах и возлюбленных, чьями, нравившаяся многим, но нелюбимая никем, оставалась молчаливой, не вписываясь ни в одну компанию. Она и сама не знала, как это произошло, но внезапно, будто бы само собой, нашла свое призвание «Медсестринское дело и Бог». ами собиралась стать миссионером в крайнейй степени возбуждения она записалась в найтингейлскую школу медсестер при лондонской больнице святого томаса там она мгновенно обрела успех и три года подряд получала приз найтингейл она обожала работать в больничных палатах впервые в жизни чувствуя себя уверенной и компетентной зная что наконец то нашла свое место Пациенты ее любили, руководство уважало, младший персонал восхищался. Несмотря на свои габариты, она была нежной, интуитивно понимала пациентов, особенно очень старых, очень больных или умирающих. Даже неуклюжесть, отличительная чертачами с ранних лет, оставила ее. В палатах она никогда ничего не роняла и не ломала, никогда не двигалась неловко и ни во что не врезалась. Все эти напасти, казалось, осаждали и мучили ее только в социальных жизнях, к которой она оставалась совершенно неприспособленной. Конечно, молодые врачи и студенты-медики, 90% которых были мужчинами, всегда засматривавшимися на симпатичных медсестер, потешались ночами отпуская грубые шутки насчет того, как нелегко покрыть тяжеловоза и кто из них может похвастаться жеребцовым органом, способным справиться с такой работой. Новичкам рассказывали о неимоверно прекрасной медсестре из Северной палаты, с которой можно пойти на свидание вслепую, но в минуту прозрения те в ужасе убегали, клянясь отомстить шутникам. К счастью, подобные истории выходки никогда не достигали ушейчами и проходили мимо нее незамеченными. А если бы и достигли, то, вероятнее всего, она бы ничего не поняла, продолжая приветливо улыбаться мучителям, пристыжая их своей невинностью. Приобщение Чами к акушерству оказалось менее успешным, но не менее зрелищным. Это произошло за несколько дней до того, как она смогла выйти на участок. Во-первых, не нашлось подходящей униформы. — Пустяки, я ее сама сделаю! — бодро заверила Чами. Сестра Джулиана засомневалась, найдется ли соответствующая выкройка. Не волнуйтесь, я сделаю из газеты. к всеобщему удивлению, она шила. Получив материал, чьями в мгновение око скроила несколько платьев. С велосипедом дела обстояли куда хуже. За всем великосветским образованием и приобщением к подобающим леди занятиям никто не счел нужным научить ее ездить на велосипеде. На лошади — да, но на велосипеде — нет. «Пустяки, я научусь!» — бодро заверила она. Сестра Джулиана сказала, что взрослому не так-то легко научиться. «Не волнуйтесь, я поупражняюсь!» — ответила Чайми с присущей ей жизнерадостностью. Синтия, Трикси и я пошли с ней на велосипедную стоянку и выбрали самый большой велосипед — огромный старый рейли, Года так 1910-го, сделанный целиком из железа, с изогнутой перед седлом рамой и высоким рулем, твердыми шинами дюймов три толщиной и без передач. Сие хитроумные приспособления весило не меньше полутонны, поэтому на нем никто не ездил. Трикси смазала цепь маслом, и мы были готовы отправляться. Дело было сразу после ланча. Мы согласились потолкать чами вверх и вниз по Лейланд-стрит, пока она не научится держать равновесие, после чего можно будет всем вместе отправиться туда, где дороги тихие и ровны. Большинство людей, впервые попытавшихся научиться ездить на двухколесном велосипеде взрослыми, скажут вам, что это ужасающий опыт. Многие заявят, что это невозможно, и махнут на всю затею рукой. Но чами была слеплена из другого теста. В ее венах текла кровь строителей империи, а сама она собиралась стать миссионером, для чего был необходим акушерский опыт. И если ради этого она должна была научиться ездить на велосипеде, что ж, она научится ездить на велосипеде. Мы толкали ее огромную трясущуюся крича «Педали, педали, вверх, вниз, вверх, вниз!» пока полностью не измотались. В ней было не меньше 12 стоунов, около 76 килограммов тяжелых костей и мускулов, в велосипеде еще 6 стоунов, но мы продолжали толкать. В 4 часа закончили занятия в школах и понабежали ребятишки. Десятера взялись нам помогать, и мы смогли наконец отдохнуть, пока они бегали возле велосипеда и позади него, толкая чаями и подбадривая ее криками. Несколько раз чайми обрушивалась на землю с тяжелым грохотом. Стукаясь головой о бордюр, она приговаривала. «К чему волноваться? Нет мозгов, нет сотрясения!» Порезав ногу, пробормотала. «Просто царапина!» Упав на руку, заявила. «У меня есть вторая!» Она была упряма, и мы начали ее уважать. Даже ребятишки-кокни, поначалу воспринимавшие ее как нечто комическое, переменили тон. Хулиганистый парень лет двенадцати, поначалу откровенно потрунивавший над ней, теперь смотрел на нее из-под лобья с восхищением. Чами научилась держать равновесие, научилась крутить педали, и мы согласились полчасика поездить вместе по улицам. Трикси ехала впереди, мы с Синтией по бокам, Дети вопя бежали сзади. Мы доехали до конца Лейланд-стрит, но не далее. Мы не догадались показать Чайме, как поворачивать. Трикси повернула налево, просто крикнув «За мной!» и покатила дальше. Мы с Синти тоже повернули, но Чайме продолжала ехать прямо. Я увидела застывшее выражение ее лица, надвигавшегося прямо на меня, а после все смешалось. Очевидно, в ту самую минуту полицейскому вздумалось перейти улицу, и мы с чайми врезались в него на полном ходу, после чего все вместе откатились к противоположному тротуару. Наблюдая, как две акушерки эффектно размазывают представителя закона по мостовой, детишки возликовали. Они кричали от восторга, и из дверей соседних домов высыпали все новые и новые зрители — дети и взрослые. Я лежала на спине в грязи, не понимая, что произошло. Из этого положения я услышала стон, а потом к полицейскому вернулся дар речи. «Что за идиот это сделал?» Потом я увидела, как Чами села, беспомощно озираясь кругом. При аварии она потеряла свои очки. Возможно, на следующие действие ее толкнуло именно это обстоятельство или же просто потрясение. Так или иначе, Чами от души хлопнула мужчину по спине своей огромной рукой и произнесла «Не время хныкать! Выше нос, старина! Закатай губу, пока не отдавили, парень!» Девушка явно не понимала, что перед ней полицейский. Тот был крупный мужчиной, но все же не таким крупным, как Чами. От ее шлепка он упал вперед, ударившись об один из велосипедов и рассекший губу. Чами же просто сказала «О, всего лишь небольшая царапинка! Не из-за чего и шум поднимать, дружище!» И снова похлопала его по спине. Оскорбленный полицейский в ярости вытащил блокнот и послюнявил карандаш. Ребятишек как ветром сдуло. Улица опустела. Мужчина угрожающе посмотрел ночами. «Назовите ваше имя и адрес. Хочу, чтобы вы знали. Нападение на полицейского — серьезное преступление». «Клянусь, нас спас только обворожительный голос Синтии. Если бы не она, на следующий же день мы бы предстали перед судом. Я не могла понять, как ей это удавалось, да и она сама совершенно не осознавала своей привлекательности». Синтия говорила недолго, но мужчина быстро успокоился и через пару минут уже буквально клевал у нее с рук. Он поднял велосипеды и проводил нас до самого Нанатус-хауса, где простился со словами «Рад был познакомиться с вами, юные леди. Надеюсь, как-нибудь увидится снова». Следующие три дня Чами провела в постели. Врач сказал, у нее отсроченный шок и легкое сотрясение. Она проспала 36 часов, у нее поднялась температура, участился пульс. На четвертый день бедняжка, наконец, смогла сесть и спросила, что произошло. Наш рассказ поверг ее в ужас и глубокое раскаяние. Как только Чами смогла выходить на улицу, она направилась в отделение полиции искать сбитого ею констебля, прихватив с собой коробку конфет и бутылку виски.